Глава 14. Тайная история Лизы Сарджессон. 7 июля 1977 года. Бруклин, город Нью-Йорк. Дельгадо стояла в гостиной Лизы Сарджессон и озиралась. Сюда ее привела хозяйка квартиры с рекомендацией чувствовать себя как дома. «Спасибо». Делгаду подошла к одному из многочисленных книжных шкафов, за которыми в этом небольшом жилище и стен практически не было видно. Извините, что пришлось вас побеспокоить, но, думаю, это ненадолго. Делгаду склонила голову на бок и стала читать названия на почти идентичных кожаных корешках увесистых книг. Это оказался журнал Американская Академия Психиатрии и Права. Томас 1 по 4 за 1973-1976 годы, занимавший целый метр книжной полки. На случай, если захочется почитать, что-то легкое перед сном. Из другой комнаты донесся смех, а затем голос Лизы. «Да что вы, это я должна просить прощения? Я тоже только что пришла. У меня много работы с нынешним проектом, а нужно еще успеть на следующую встречу». Делгадо выпрямилась и взглянула на соседнюю полку. Здесь вместо ряда одинаковых корешков вплотную друг к другу стояли похожие на учебники книги. «Современная психиатрия», «Пятое издание», «Принципы клинической психологии», Практическая оценка анализа ситуации, часть вторая, сознание человека изнутри, Делгаду насчитала с десяток наименований. Она провела пальцем по полке. Все книжные шкафы в этой квартире были заставлены примерно одним и тем же собраниями статей из научных журналов и академическими учебниками. После такой внушительной и серьезной коллекции Делгаду почти с облегчением обнаружила полку с романами Артура Кларка и Урсулы Ле Гуин. Они прятались в другом конце комнаты, рядом с большим эркерным окном и диванчиком. На той же полке лежали наручники и свернутый шарф боа из разноцветных перьев, видимо, реквизиты для фокусов». Детектив шагнула к окну и с удовольствием поставила лицо под солнечные лучи. В общем, как я уже сказала, надеюсь, наша беседа не займет много времени. Буду рада помочь. Лиза вернулась в комнату. Она уже успела снять цилиндр фокусника и трико, в которых встретила гостю, и теперь на ней было платье с красно-желтыми цветочками и коричневые кожаные сапоги до колена. А на пальце виднелось крупное золотое кольцо настроения. Примечание. Кольцо настроения – одна из тенденций американской моды 1970-х годов. В кольцо вставлен термочувствительный элемент, который меняет цвет в зависимости от температуры тела. Конец примечания. Тут она заметила, что Дельгадо с любопытством ее разглядывает... И рассмеялась. «Да, понимаю. Неожиданное перевоплощение. Но было бы странно, если бы я вышла в сетчатых чулках». Лиза прошла в глубину комнаты, подобрала подол платья и села в кресло слева от эркерного окна. «Прошу, присаживайтесь». Делгада с улыбкой приняла приглашение. Ее взгляд снова скользнул к полкам с книгами. «Должна сказать, я такого не ожидала», — сказала она Лизе. Та опять рассмеялась. «Не знаю, что рассказывал вам напарник, но на предсказаниях и фокусах карьеру в наше время не сделаешь». Делгаду склонила голову на бок. «Тогда чем же вы занимаетесь, помимо доставания кроликов и шляп?» Детектив жестом указала на книжные шкафы. У вас тут больше литературы, чем в каком-нибудь филиале Нью-Йоркской публичной библиотеки. Не знаю, поверите вы или нет, детектив, но я квалифицированный и дипломированный клинический психолог». С этими словами она развернулась в кресле, сняла с полки позади один из томов в кожаном переплете и протянула собеседницы. Делгаду сперва даже не поняла, что это за книга. Обложка была из плотной черной кожи, а тесненные буквы на ней и на корешке отливали серебром. Социологическая проблематика, корректирующая психология. Паттерны реинтеграции в общество, исторический мета-анализ и практическая методология. Ниже значилась докторская диссертация Лиза Сарджесон, «Кафедра психологии» Мискотоникского университета, штат Массачусетс. Примечание. Мискотоникский университет – выдуманное учебное заведение в несуществующем городе Аркхем. Появилось в 1922 году в книгах американского писателя Лавкрафта. Затем использовалось многими последователями. Конец примечания. Дилгадо подняла взгляд на Лизу. «Вы доктор психологии?» «Правильно, доктор философии. И да, моя специальность – клиническая и криминальная психология. Получила степень в 1974 году». Делгаду кивнула и пролистала книгу. Несмотря на двойной интервал, текст выглядел плотным, в нем часто встречались графики и таблицы. «А у меня только золотой сертификат по плаванию получила в девятом классе», сообщила Делгадо, закрывая диссертацию и возвращая ее автору. Затем она указала на шляпу-цилиндр, которую Лиза чуть раньше оставила на кофейном столике. «Знаете, криминальная психология и уличная магия довольно далеки друг от друга». Лиза пожала плечами. «Полагаю, это один из тех случаев, когда точно знаешь свою цель» и трудишься для ее достижения. Вот только...» Делгадо приподняла бровь. «Только что?» Лиза улыбнулась. «Вот только после достижения цели все может оказаться не таким, как ожидалось». «Вам не понравилось заниматься наукой?» «Боюсь, такая жизнь не для меня. Я так долго занималась наукой, что когда я закончила вот это... Она приподняла о том диссертации. Мне уже хотелось куда-нибудь сбежать. А что привело вас в Нью-Йорк? Работа. Была здесь такая организация. Институт Руквуда. Там сделали реабилитационный центр для заключенных государственных тюрем, которым вскоре предстояло освобождение. И я не об уголовниках, из учреждений строгого режима, а просто о тех, кто отсидел свой срок. Представляете, кто-то в федеральном управлении тюрем наконец-то понял, что, может быть, не стоит просто выбрасывать этих людей на улицу, что им может понадобиться полноценная реабилитация, но ну, знаете, чтобы снова стать частью общества. Потому что куда они пойдут, если им не помочь? Они вернутся к тому, что изначально и привело их в тюрьму, А если предоставить им помощь, если научить жить нормальной жизнью и взаимодействовать с людьми, то уровень рецидивов упадет в два счета. Лиза щелкнула пальцами. Делгаду кивнула. Логично. Так ведь? И мне отлично подходила эта работа. Я ведь только что защитила докторскую на ту же тему. Да и в управлении тюрем неплохо подготовились. Даже опирались на мою диссертацию в своих исследованиях. И вот они предложили мне работу. «Ух ты!» — восхитилась Делгадо, но внезапно умолкла и нахмурилась. «Но теперь вы работаете в другом месте, верно?» Лиза покачала головой. «Увы, рук вот уже год как закрыт, и, возможно, в этом виновата я. Хотя, мне кажется, конец и так был близок. Что произошло?» «Почему его закрыли?» Лиза печально рассмеялась. «Это же Нью-Йорк, догадайтесь, из-за денег. Хотя, знаете, там и без того дела были плохи. Когда меня брали на работу, сказали, что программа уже запущена. Но вот я пришла, и оказалось, у них ничего нет. Я не шучу. Вообще ничего. Они думали, что я все организую с нуля и еще курировать буду. Серьезно?» Лиза покачала головой. «Вот только не поймите превратно. Я была более чем настроена на работу, и команда подобралась прекрасно. Но быстро стало понятно, что острее всего мы нуждаемся в финансировании, которого как раз и не было. Для того, чтобы открыть и удержать на плаву такой большой проект, как «Руквуд», требуется потратить немало времени и денег. И я не знаю, чего ожидали в управлении». Она пожала плечами. Мне удалось запустить пилотную программу. Однако вскоре я поняла, что не смогу выполнить те задачи, которые поставили передо мной при приеме на работу. Так что я уволилась. Уволились? Лиза взмахнула рукой в воздухе. Да, просто взяла и ушла. Понимаете, к тому моменту я уже поняла, что происходило. Да и до сих пор происходит с этим городом. Вся эта задумка с Руководом была отличной, но на деле невыполнимой. Я зря теряла там время, которое могла бы потратить на реальную помощь здешним жителям. Делгада позволила себе слегка улыбнуться. «Поэтому вы теперь фокусница?» Лиза рассмеялась. «Попрошу. Не только уличная фокусница, но еще и реабилитационный психолог». С этими словами она взяла со стола шляпу, пристроила на руке и эффектным волнообразным движением прокатила ее от ладони к плечу, после чего положила цилиндр обратно. «Это просто для денег. Одно время, еще в студенческие годы, я подрабатывала ассистенткой фокусника. Нет, серьезно, это отличная работа. Расходы на счета она мне покрывала». Да и сам процесс куда интереснее, чем жарить гамбургеры в закусочной. Оказалось, что людям вправду нравятся хорошие фокусы. Вот смотрите. Лиза наклонилась в сторону дивана и подняла с пола журнал. Тот был раскрыт на одной из страниц и свернут, но Долгадо со своего места не могла ничего разглядеть. Лиза расправила журнал и передала детективу. Центральная колонка посередине. Белгадо вгляделась в убористый шрифт объявлений и вслух прочла «Магия, фокусы, любые мероприятия, приемлемые цены, Лиза». Далее был указан номер телефона. Белгадо пролистала журнал в самое начало и обнаружила, что держит в руках номер «Нью-Йорк Магазин». Примечание «Нью-Йорк Магазин». Американский светский еженедельный журнал, созданный в 1968 году. Конец примечания. На обложке был изображен мужчина средних лет в деловом костюме. В руках он держал бутылку шампанского и поливал головы еще троих людей того же возраста в таких же костюмах. Очевидно, все четверо очень радовались происходящему. Двое мужчин победно подбросили вверх руки со сжатыми кулаками, а тот, что стоял посередине, сжимал в руках большую деревянную статуэтку с золотой моделью автомобиля. Делгаду вернула журнал и покачала головой. «В общем», — продолжила рассказ Лиза, «когда с рукводом все пошло наперекосяк, я решила подстраховаться, чтобы иметь возможность заниматься делом». «Каким именно?» Лиза свернула журнал в трубочку, и опустила внутрь шляпы цилиндра. Как я уже говорила, я реабилитационный психолог. В общем-то, примерно этим мне и хотелось заниматься в Руквузе. Когда я оттуда увольнялась, то планировала самостоятельно что-нибудь открыть, но потом нашла благотворительную организацию, которая преследовала практически те же цели. Я предложила им свои услуги. «Они работают по идеальной для меня системе, если бы не одна проблема, очень крошечная зарплата. Так что до сих пор я надеваю цилиндр или вожу руками над хрустальным шаром, смотря что заказывает». «Ну разве вы ушли из Руквуда не из-за отсутствия денег?» «Да, это верно», — ответила Лиза. «Но институт — совсем другое дело». Он был просто винтиком в гигантской государственной машине. Разумеется, у него был потенциал, но даже для небольших результатов требовалась несоразмерная финансовая поддержка. Похоже, центральные органы власти только так и работают. В благотворительности все иначе. Людей и ресурсов меньше, но при этом получается охватить весь город. Да, не вся страна. Да и цели не такие масштабные. Зато чувствуешь, что мы действительно делаем что-то нужное для этих людей. Лиза села поглубже в кресло. И представляете, пока все идет хорошо. Мы уже получили позитивные результаты и, похоже, меняем ситуацию к лучшему. Да, проект небольшой, но эффективный. Можно сказать, более целенаправленный. Делгаду поняла, что согласно кивает по ходу рассказа. Лиза отклонилась назад, чтобы взглянуть на настенные часы. — Так, прошу прощения, но мне придется вас поторопить. Делгаду кивнула, открыла сумку и достала оттуда пухлую папку с документами. Пристроив ее на коленях, она вытащила оттуда несколько крупных глянцевых черно-белых снимков. На каждом была изображена одна из трех странных карт, найденных на местах совершения убийств на фоне масштабной линейки. «Мы надеемся, что вы расскажете нам об этих карточках. Кажется, они называются карты Зенера, верно?» Делгаду выложила фотографии на кофейный столик. «Незакрашенный круг, крест, три волнистые линии». Лиза кивнула и взяла первый снимок. «Да, так и называются». Она посмотрела на две другие фотографии. — У вас их три, а всего в наборе пять разных символов. Делгаду кивнула и достала блокнот. — Да, у нас есть еще одна с пятиконечной звездой. Лиза внимательнее присмотрелась к фотографии карточки с незакрашенным кругом, которую держала в руке. — Они самодельные? — спросила гадалка. — Думаем, да. — Да. «Все четыре. Очевидно, изготовлены одним и тем же человеком, однако никаких отпечатков нет. Мы предполагаем, что карты оставлены не просто так. Хотелось бы узнать о них побольше, и мы надеемся, что вы нам поможете». Лиза удивленно приподняла бровь. «Эти карты нашли в местах совершения преступлений? А что за преступления?» «Боюсь, не могу сказать». Но вы нам очень поможете, если расшифруете значение карт. Лиза откинулась на спинку кресла. Да, разумеется. Карты Зенера используются, точнее, раньше использовались, в общем, для экспериментов по ясновидению. В каком смысле ясновидение? Как телепатия, уточнила Делгадо? Или чтение мыслей? В научных кругах это называется экстрасенсорным восприятием. Делгадо отложила ручку. В научных кругах? Вы серьезно? Абсолютно. Но надо сказать, что это было давно, по меньшей мере лет 40 назад. Карты изобрел психолог по имени Карл Зеннер в 1930-х годах. Суть его методики состояла в следующем. Берется колода из 25 карт, По пять с каждым символом. Карты тасуют и по очереди демонстрируют их рубашки объекту эксперимента. А тот должен правильно назвать нарисованный символ. Делгаду перестала записывать. И все? Лиза пожала плечами. Методика простая. Но на деле она оказалась даже слишком простой. Зенер опубликовал работу, в которой утверждал, что получил доказательства экстрасенсорных способностей. Но успешно повторить эксперимент никому так и не удалось. Очень много осложняющих факторов. Например, плохо перемешанные карты можно запросто угадать, а иногда испытуемые даже видели отражение символа в глазах экспериментатора. Когда учли все эти факторы, Прекратились и проявления экстрасенсорных способностей. Делгаду бросила взгляд на фотографии. «А карты все еще существуют?» «Я хочу сказать, люди их все еще используют?» «О, да», — ответила Лиза. «В парапсихологии...» «В парапсихологии» Делгаду снова оторвалась от блокнота. Лиза кивнула. «Да, парапсихология. Психология, которая изучает то, что выходит за рамки обычной науки. Например, телепатию? Да. Независимо от того, существуют ли эти явления на самом деле, некоторые психологи считают, что одинаково важно изучать как данные феномены, так и реакцию людей на них». Лиза повернула к Делгаду фотоснимок, который держала в руках. Именно поэтому некоторым людям до сих пор нужны карты Зенера. А вы работали с ними, например, в университете? Лиза отрицательно качнула головой. Нет, криминальная психология изучает отклонение от нормы, но не паранормальные явление. Однако несколько преподавателей с моего факультета вместе со старшекурсниками Организовали, смеха ради, небольшой кружок парапсихологии. У них там даже были все нужные приспособления. Я иногда им помогала. Несколько раз мы проводили эксперименты с картами Зенера, но никогда не воспринимали это всерьез. Понятно. Это звалась Дельгадо и сделала последние пометки в блокноте. Другим концом ручки она указала на фотографии. «То есть эти карты нужны только для эксперимента Зенера?» «Символы не обозначают ничего конкретного?» «Именно. Символы специально выбрали простые, чтобы их можно было легко опознать и отличить друг от друга. Возможно, это ключевой фактор в чтении чужих мыслей». Долгаду кивнула и спросила. «Вы говорили, что символов пять?» «Верно». «Вот эти три, упомянутая вами «Звезда» и еще «Квадрат». «Погодите-ка». Лиза встала с кресла и подошла к шкафу с книгами напротив Делгадо. С верхней полки она достала картонную коробку с гербом Мискотоникского университета и поставила ее на кофейный столик. Сняв крышку, просмотрела стопку бумаг и, наконец, извлекла колоду с двух сторон, скрепленную резинками» а потом перетасовала ее. Так и знала, что они у меня сохранились. Круг, звезда, крест, линии и... Вот. Она вытащила карту и протянула ее Делгадо, квадрат. Детектив взяла плотную глянцевую карточку. Она была крупнее игральной и со скругленными краями. На лицевой стороне схематичный квадрат, изображенный черными линиями. На обороте Делгадо увидела название фирмы-производителя и адрес Цинценати, штат Огайо. Все это было мелким шрифтом напечатано внизу. Выходит, их производят на коммерческой основе. Лиза встала, закрыла коробку и убрала обратно на шкаф. Да, разумеется, как я и говорила карты Зенера все еще используются. Их можно купить в нескольких магазинах в Нью-Йорке. «Хотя ваши изготовлены вручную». «Да, и магазинов, которые торгуют такими карточками и акриловыми чернилами, в городе очень много». Лиза взглянула на часы. «А теперь прошу прощения, но...» Делгаду кивнула, убрала в сумку блокнот и ручку и, указав на карту в руке, спросила Лизу. «Можно взять?» «Разумеется. Она лежала в коробке три года, и вряд ли я соберусь проводить собственные эксперименты» по методике Зенера. Спасибо. Дельгадо встала. И за информацию тоже. Думаете, вам пригодится то, что я рассказала? Дельгадо нахмурилась. Вот этого я не знаю. Но теперь мне хотя бы известно больше, чем до того, как я к вам пришла. Считаю это победой. Детектив помедлила и продолжила. Куда вам сейчас? Могу подбросить. Я ведь надолго... «Задержала вас беседой?» «Не откажусь». Лиза повела гостю к выходу. Когда они вышли, гадалка заперла квартиру и, назвав Делгадо адрес, направилась вперед по коридору. Детектив стояла у двери как вкопанная и пыталась осмыслить только что услышанное. Лиза остановилась и развернулась к ней. «Все нормально? Отвезете?» «Да, конечно, без проблем». Улыбнувшись, Лиза отвернулась и пошла дальше. Делгадо поспешила за ней следом, но в голове у нее крутилось только одно адрес. Улица Дюпюи, дом 18, старая методистская церковь. Там проводятся мероприятия различных общинных групп и небольшие собрания, в том числе, видимо, и психологические консультации Лизы. А еще это второй адрес в списке, который составил Джейкоб Хеллер. 26 декабря 1984 года. Лесной домик Хоппера. Город Хоукинс, штат Индиана. Делгадо получила карту? Вопрос Оди заставил Хоппера прерваться. Ну, это была не одна из тех карт, Но Лиза действительно дала ей недостающий символ. Одия запустила обе руки в волосы и в отчаянии стиснула свои кудряшки. Она будет следующей жертвой. Эй, полегче! Нет! Хопер выставил вперед ладони, успокаивая одиннадцать. Ей ведь досталась ни одна из тех карт. Не делай поспешных выводов. Я еще не закончил рассказ. Оди стала дышать спокойнее, отпустила волосы и уронила руки на стол. «А сейчас Делгадо в порядке?» Хоппер засмеялся. «То есть ты больше беспокоишься о Делгадо с карточкой, чем обо мне, похищенном средь бела дня?» «Ты здесь», — ответила Оди, — «и с тобой все хорошо. А Делгадо? «С ней все было хорошо, поверь мне. И сейчас тоже?» «Определенно». Хоппер почесал подбородок. На лице у него заиграла улыбка. В общем, она жива и здорова. Живет в Вашингтоне, округ Колумбия. Вашингтон? Да. Она была отличным детективом и стала первоклассным агентом. Примерно через год после этого расследования Гэллоп пригласил ее к себе. Уж поверь. Делгада уволилась из участка не задумавшись ни на секунду. «И теперь работает там, в Вашингтоне». Гэлла, полагаю, тоже. Последнее время я не слышал от нее вестей, но раньше она регулярно присылала мне открытки на Рождество. Оди покачала головой и, прищурившись, взглянула на Хоппера. Ее губы шевельнулись, будто она хотела задать какой-то вопрос, но в итоге девочка промолчала. Она пока не определилась, что спросить в первую очередь. Хоппер снова засмеялся. «Знаешь, это странно, но ты мне в какой-то степени ее напоминаешь». Оди вздохнула и слегка улыбнулась. «Кстати, насчет агента Гэлопа, продолжил Хоппер. «Давай лучше расскажу, что случилось дальше».